Три. Деревня как деревня. Ну, не агрогородок, конечно, на 600 человек. но и не четыре хаты. Нина шла по улицам, вполне себе асфальтированным. Рассматривала дома, начинающие расцветать сады, кое-где припаркованные машины. Люди тоже встречались. Детей не видно, хотя, наверное, они в школе. А вот, кстати, за воротами, наверное, и есть школа. Так где у них тут может быть сельсовет? Наверняка где-то в центре. Надо спросить дорогу у местных. Чего зря ходить кругами? Здание сельсовета было кирпичным, двухэтажным, довольно старым. Оно же включало в себя и библиотеку. Интересно, в таких местах кто-то еще ходит в библиотеке? Нина поднялась на покосившееся крыльцо, подергала входную ручку. Закрыто. «Хм, чего это вдруг? Будний день, рабочее время, и никого нет?» «Странно». Сошла с крыльца, попыталась подняться на носочки и заглянуть в окно. Окна были темные, пыльные, немытые. Ничего разглядеть не удалось. Девушка обошла здание с другой стороны, подергала дверь библиотеки. Тоже закрыто. Глядя на покосившуюся дверь с облупившейся краской и пробивающуюся прямо посреди бетонного кольца траву, Нина подумала, что последний раз читатели заходили в эту библиотеку лет двадцать назад, не меньше. Она вернулась ко входу в сельсовет, не зная, что ей теперь делать. «А вы у сельсовет приехали?» – спросила проходившая мимо пожилая женщина в платке. «Так сёня не будзи никого». «Поехали у город, Яны, с утра. Завтра приходьте. Сегодня уже не вернутся», — говорила она на типичной для этой местности смесью русско-белорусско-украинского языка. а а Эм... А почему же меня не предупредили по телефону? А завтра точно будет открыто?» «Не, ну про завтра я не ведаю. Я бачила, як Галька... Ну, Галина Ивановна. Зверя закрывала, и все вместе они в машину садились. Казали, что у город поедут. Сказала бабуля, махнула рукой и, бормоча себе что-то под нос, пошла дальше. «Хорошо, спасибо!» — сказала Нина вслед удалявшейся женщине, но та уже явно потеряла к ней всякий интерес. «Ну что ж, придется, наверное, остаться здесь на ночь. Интересно, есть ли тут какая-то гостиница?» «Надо гуглить». Нина достала из кармана телефон, батарея показывала 50%. Телефон не мешало бы где-то зарядить. Нина вбила название деревни в поисковик, полистала ссылки. «Гостиницы здесь, конечно же, нет». Да и зачем она нужна в деревне? Есть агроусадьба под липами. Так, баня, беседка, мангал. Уго. Ну и цены. Командировочных здесь явно не хватит. Жилье под липами было не ни не по карману. Надо искать что-то другое. Во-вторых, не мешало бы перекусить. Здесь где-то должен быть продуктовый магазин. Нина вышла на дорогу и огляделась по сторонам. Да, вон какой-то вездесущий родный кут. Девушка зашла в торговый зал, осмотрела небогатый ассортимент. Купила бутылку минеральной воды и пакет с печеньем. Расчиталась, смятой в кармане купюрой и вышла на улицу. На глаза попалась крашенная в голубой цвет деревянная скамейка, прямо под зацветающей черемухой. Нина села и задумалась, что ей делать дальше. Из магазина вышли две женщины. Остановились и начали привычный им разговор ни о чем: О том, когда сажать чеснок и будут ли еще заморозки в мае. О том, что надо покрасить забор и сарай совсем покосился, а дети так редко приезжают. А если и приезжаю, то не затем, чтобы помочь, а затем, чтобы внуков оставить на все лето. Нина рассеянно слушала разговор, хрустела песочным печеньем и жмурясь, подставляла лицо полуденному солнцу. А дуряющий сладкий запах черемухи приятно щекотал ноздри. Девушка доела свой нехитрый перекус, выбросила в урну пустую пластиковую бутылку из-под воды, покрутила головой вокруг и увидела впереди, в самом центре деревни, на пригорке, церковь. Церковь можно использовать как центр коммуникации, решила она. Наверняка там есть разговорчивые бабки. А даже если и нет никого, то можно просто из любопытства пойти посмотреть. Все равно делать пока нечего. А других достопримечательностей вокруг не наблюдается.